На место встречи, перекрестке двух дорог местного значения, Саша Бобрик, боясь опоздать, прибыл раньше назначенного времени. Он съехал на обочину, слез с мотоцикла и повесил шлем на руль. Бобрик прошелся вдоль дороги до развилки, осмотрелся по сторонам. Узкая дорога, по которой он сюда приехал, проходила лесом и упиралась в такую же двухрядную дорогу, пересекавшую первую под углом 90 градусов. На этой стороне, сколько хватало взгляда, тянется глухой забор дачного товарищества, увенчанный тремя нитками колючей проволоки. Видны крыши домиков, макушки старых яблонь и ближний скворечник на длинной жердине. У дорожной развилки будка автобусной остановки, сложенная из бетонных плит. Возле нее прямо на землю свалены огромные потрёпанные рюкзаки, спортивные сумки и палатки в чехлах. Поверх этого добра расстелили спальный мешок. На рюкзаках спят три девчонки в брезентовых робах. Один парень разлегся на жесткой скамейке, накрыв голову газетой. Еще двум парням удобных мест не досталось. Они устроились в траве на обочине. Перевернув гитару, разложили на ней карты. Видимо, туристы не успели на последний автобус и, дожидаясь утра, провели ночь у дороги. Один из парней, оторвавшись от игры, помахал мотоциклисту рукой. Бобрик махнул ладонью в ответ, пожалев туриста, в котором еще долго тут торчать. На небе уже отпечатался свет блеклой зари, но солнце еще не видно. Во врагах у обочины лежит туман, от которого скоро не останется следа. Слышен унылый голос кукушки. Следить за кукованием, подсчитывая, сколько еще лет осталось топтать землю и коптить небо, почему-то не хотелось. Тяжелая после бессонной ночи голова соображала туго, душе было тоскливо и муторно. Место тихое, вдалеке от станции. Здесь не слышен шум поездов и гул автомобилей, проезжающих по основной трассе. Прикурив сигарету, он проводил взглядом грузовик с песком и долго разглядывал неприличную картинку и надпись из трех слов на дачном заборе. «Картинка хорошая, она и без слов понятна, поэтому матершина тут ни к чему», — решил Бобрик. На лесной дороге показался передок светлого джипа Ниссан. Машина погасила скорость на повороте, свернув налево, покатила следом за грузовиком. Бобрик успел прикурить вторую сигарету, когда, наконец, показался БМВ. Стекла тонированные, а утренний свет еще слишком робкий. Хрен разглядишь, кто сидит за рулем, кто на переднем пассажирском сидении. Тачка шла медленно, доехав до поворота, тормознула, мигнув задними фонарями фомин сказал что его дружбан пылинки сдувает с машины, но внешний вид тачки говорил об обратном новый седан выглядит запущенным и неряшливым видимо этой ночью автомобиль много и долго колесил по грунтовым дорогам попал под ночной ливень в довершении всего искупался в болоте и не собирается отправляться на мойку на передних крыльях и на корме засохшая грязь Задний бампер и номерной знак перепачканы глиной. Машина пропала из вида. Бобрик остался стоять на обочине. Неторопливо докурив сигарету, он потянулся, растопырив локти по сторонам и расправил плечи. Выплюнул окурок, повисший на губе. Вернувшись к мотоциклу, засунул шлем в дорожный кофр. Повязал голову косынкой и надел темные очки. Уселся в седло и, газанув с места, шустро прошел поворот. Набирая скорость, промчался метров триста. В наклоне заложил еще один вираж. Небольшой дорожный просвет ограничивал мотоцикл в поворотах. Нижняя часть глушителя чиркала об асфальт, высекая искры. Впереди прямой участок. Пустая дорога поднималась вверх, слева неровное поле, заросшее мелким кустарником, справа из-за забора поднимается корпус то ли недостроенного предприятия, то ли огромного склада. Впереди маячила бэха, которая неторопливо плелась вдоль обочины. Бобрик подумал, что водителю не хватает опыта или спортивного азарта. На дороге, где из тачки можно запросто выжечь сотню с гаком, он катится со скоростью колхозного трактора.